Глава четвертая. А в это время веселый шестиклассник Валька мчался по берегу реки, никак не рассчитывая на то, что вечером ему приклеят позорную кличку «Живодер». Он был одет по-праздничному, в чистой рубашке и при галстуке. В руке крутил собачий поводок со шейником, а носком сапога все время сшибал пустые консервные банки, разбросанные еще с лета там и сям нахальными туристами. Он старался попасть в птиц и кур, тихо блуждающих в кустарнике или в котов, мирно ловящих последние лучи осеннего солнца. И если ему удавалось поразить какую-нибудь цель, то собственная ловкость вызывала в нем прилив бурной радости. Валька затормозил около старого дуба. Из его дупла торчали две мальчишеские головы что там делаете, мелюзга несчастная?» – строго спросил Валька. «Мы ничего, – испуганно ответили те. Мы в пожарников играем. А ну, вылазь!» Валька выразительно хлопнул поводком по голенищу резинового сапога, как какой-нибудь американский плантатор из XIX века, хотя, между прочим, ничего не знал про них, ибо плохо разбирался в науке под названием «История». «Собирай листья, засовывай их в дупло, живо, пошевеливайся!» Мальчишки, ничего не понимая, собирали в охапку листья и засовывали их в дупло. Но вот они набили его доверху, Валька черкнул спичкой и бросил ее в дупло на листья. Те тут же занялись пламенем. «Ты что?» — сбунтовались мальчишки и бросились к дереву. Но Валька перехватил их и не отпускал, пока пламя не разгорелось. Хотя они бились у него в руках и ревели, потом с криком «Вперед! На пожар, пожарники!» выпустил и удалился. Так он шел по земле, издавая вопли восторга, оставляя позади себя крики возмущенных жертв. Валька спешил навстречу со своими дружками, чтобы идти на день рождения к Димке Сомову. Он еще издали увидел их, Лохматого и Рыжего. Они сидели на скамейке у речной пристани, подскочил к ним с размаху, бухнулся рядом и спросил, «Ну что, мута, жрать охота?» Зашелся мелким смехом и добавил «И мне тоже, как подумаю про сомовские пироги, слюнки текут». «А я меду с молоком навернул», ответил Лохматый и мечтательно добавил «Липа в этом году долго цвела, мед вкусный». «А мне бабка ничего не дала», вздохнул Валька «Че, говорит, переводить продукт, раз ты в гости идешь?» «Хитрая у тебя бабка», сказал Лохматый хитрая это хитрая». «А свою жизнь под откос спустила, ответил Валька. Никола не ни двора. Вот Сомову хорошо. В рубашке родился. И родители деньгу зашибают. И красавчик, и голова работает на пятерке. Так и хочется ему мордочку почистить». «Заведущий ты, Валька», — сказал лохматый. «А ты нет», — Валька усмехнулся. «Чего там? Все люди лопаются от зависти. Только одни про это говорят, а другие врут, что они независливые». «А мне-то чего завидовать?» — удивился Лохматый. «Нам в лесничестве хорошо, воля. И вообще, я кого хочешь в баранирок рог согну». «Ну и что?» — Валька презрительно сплюнул. «Сила не деньги, на нее масла не купишь». Лохматый неожиданно схватил Вальку одной рукой за шею, крепко сжал. «Отпусти!» — завопил Валька. «Рыжая, что главное в человеке?» — спросил Лохматый. «Сила!» — встрепенулся Рыжий, выходя из глубокой задумчивости. «А Валька ее не уважает», — сказал Лохматый. «Говорит, главное в человеке зависть». «Отпусти, — вопил Валька, — уважаю я силу, уважаю! Отпусти, задушишь!» Лохматый разжал руку и освободил Вальку. Тот на всякий случай отбежал в сторону. Натрескался меду Валька по шею. Силище, как у трактора, не в отца. Он что-то в злости хотел еще добавить, но передумал. Ты моего отца не трожь!» — угрюмо ответил Лохматый. Он у меня весь изрешученный и битый-перебитый всякой сволочью. — Смотрите, Шмакова идет, — сказал Рыжий. — Ну, выступает. Лохматая Валька оглянулись и обалдели. Шмакова была не одна, ее сопровождал Попов, но все смотрели на нее. Она не шла, а несла себя, можно сказать, плыла по воздуху. Попов рядом с ней был неказистым и неловким, потому что Шмакова нарядилась в новое белое платье, в новые белые туфли и повязала волосы белой лентой. Не по погоде, конечно, зато она блистала во всем своем великолепии. «Ну, Шмакова, ты даешь!» — простонал Валька. «Тебя же в этих туфельках на руках надо нести!» «Артистка эстрады!» — сказал Лохматый. — Сомов упадет, — констатировал Рыжий. — А мне на Сомова наплевать, — пропела Шмакова, очень довольная собой. — Что-то незаметно, — сказал Лохматый, Хи -хи -хи", — вставил Валька. Ой", — Ой! Присоединился к нему Рыжий. Попов посмотрел на Шмакову. Его круглая курносая физиономия приобрела жалобное выражение. — Ребя, не надо, а", — попросил Попов. — Лучше пошли к Сомову. Все радостно заорали, что пора к Сомову. Но Лохматый перебил их и сказал, что надо подождать Миронову. — Наплевать нам на Миронову, — расхрабрился Валька. — Кто она такая, Миронова? — Кнопка. — Железная, — наставительно вставил Рыжий. — Кому сказано, подождем Миронову, — грозно повторил Лохматый. — Конечно, подождем, — испуганно согласился Валька. — Да и Васильева еще нет. И тут они увидели Васильева, худенького мальчишку в очках. «А меня ждать не надо», — сказал Васильев. «Я к Сомову не пойду». «Почему?» — раздался чей-то голос. Все оглянулись и увидели Миронову. Она была, как всегда, аккуратно причесана и подчеркнуто скромно одета. Под курткой у нее было самое обыкновенное форменное коричневое платье. «Привет, Миронова!» — сказал Лохматый. «Здорово, железная кнопка!» — угодливо вставил Валька. Миронова им не ответила. Она не спеша прошла вперед, и встала перед Васильевым. «Так почему ты, Васильев, не пойдешь к Сомову?» спросила она. «На хозяйство брошен, неуверенно», ответил Васильев и поднял над головой овоську с продуктами. «А если честно?» Васильев молчал. Толстые стекла очков делали его глаза большими и круглыми. Но ну что же ты молчишь?» не отставала от него Миронова. «Не охота мне к Сомову!» Васильев с вызовом посмотрел на железную кнопку. «Надоел он мне!» «Надоел, говоришь?» — Миронова выразительно посмотрела на Лохматова. Кто двинулся вперед, за ним остальные, они окружили Васильева. «А за измену идеалам знаешь, что полагается?» — строго спросила Миронова. «Что?» — Васильев посмотрел на нее круглыми глазами. «А вот что!» — Лохматый развернулся и ударил Васильева. Удар был сильный, Васильев упал в одну сторону, очки его отлетели в другую. Он уронил овоську и рассыпал продукты. и Все ждали, что будет дальше. Васильев встал на четвереньки и начал шарить рукой в поисках очков. Ему было трудно, но никто ему не помогал. Его презирали за измену идеалам. А Валька наступил тяжелым сапогом на очки, и одно стекло хрустнуло. Васильев услышал этот хруст, дополз до Валькиной ноги, оттолкнул ее, поднял очки, встал, надел их и посмотрел на ребят — Теперь у него один глаз был круглый и большой под стеклом, а второй сверкал маленькой беспомощной голубой точкой. — Озверели вы! — с неожиданной силой закричал Васильев. — Иди ты, — лохматый толкнул его, — а то получишь добавку. Васильев запихивал в овоську рассыпанные продукты. — Дикари! — не унимался он. — Да добра это вас не доведет. Лохматый не выдержал и рванул за Васильевым, а тот дал деру под общий довольный смех. «Предело в нашем полку», — сказал Рыжий. «Зато мы едины», — резко оборвала Миронова. «Будем дружно, по-пионерски уплетать сомовские пироги», — рассмеялся Валька. «Все шутишь», — перебила его Миронова, — «а мы ведь о серьезном». Они уже уходили, крикливой, пестро одетой стайкой, когда глазастая Шмакова увидела Маргариту Ивановну, их классную. «Маргарита», — сказала она. — В джинсах, — заметил Валька. — Оторвала в Москве. Небось, на свадьбу подарили. — Махнем через изгородь, — предложил Рыжий, а то начнет воспитывать, праздник испортит. — Не буду я никуда прыгать, — сказала Миронова. Себя уважать надо. — Лучше спрячемся и испугаем ее, — хихикнул Валька. — Это уже интересно, — подхватила Шмакова. Они разбежались кто куда, последняя не торопясь встала за дерево Миронова. А Маргарита Ивановна, не замечая никого, веселой походкой пересекла сквер и склонилась к окошку кассы речного пароходства. Валька вышел из укрытия, неслышно подбежал к учительнице и громко крикнул «Здрасте, Маргарита Ивановна!» Маргарита Ивановна от неожиданности вздрогнула и оглянулась «А, это ты? Что у тебя за манера подкрадываться?» — А вы испугались? — спросил Валька. — Испугались, испугались. — Ребята, Маргарита Ивановна испугалась, — поясничал он. — Просто я задумалась, — ответила Маргарита Ивановна, и неловко покраснела то ли от обиды на Валькину бесцеремонность, то ли от того, что она действительно испугалась, но не хотела в этом признаваться. Ребята окружили ее, здороваясь. — Какие вы все нарядные! — Маргарита Ивановна рассматривала их Ашмакова, просто взрослая барышня.